7. Около полуночи, оставшись в отведенных покоях один, Элай по-прежнему продолжал думать о странной беседе в Мегароне. Ему упорно казалось, что за обычным заговором, преследующим банальную цель, если и не заменить амбициозного Еврисфея благодарным и потому сговорчивым ванактом, то хотя бы отвлечь Микена от планомерного захвата чужого пирога, Короче, за заговором, которых в ахийских правящих домах 12 на дюжину, кроется нечто большее. тем, что говорили, то, о чем не говорили. Если верить Зевсу, бессмертие Гераклу обеспечит. Кому, как не нам, исправить ошибку Зевсу? А что Зевс? Элай ворочился на резном ложе, Усланным ветхими волчьими шкурами Глядел в мрачный серый потолок, по которому змеились трещины И думал, дум. Снаружи доносились крики и нестройное пение пьяных женихов Где-то там же получали свою долю словословий и глупых вопросов братья Наверняка неподалеку вертелся счастливый Лихас Его хотели поселить в павильон для челяди, но и Алай не дал надеясь хоть как-то приглядеть за этим стихийным бедствием. Спать не хотелось, не хотелось ничего, даже думать. Скрипнула входная дверь. И Алай замер неподвижно, лишь правая рука его змеей скользнула к изголовью, нащупывая костяную рукоять ножа. И, расслабившись, вернулась обратно, когда Элай узнал вошедшего. «Смертные сперва стучат». А уж потом входят», — небрежно бросил он, поворачиваясь на бок. Герми промолчал, потом вышел, трепеща крылышками на задниках сандалий, негромко постучал и снова вошел. «Так, Лавагет?» — вяло спросил бог. И поэтому Лавагет и Алай понял, что дело обстоит хуже, чем он предполагал. Неприятности, Герми? У кого их нет, Лавагет? Осунувшееся лицо Лукавого изобразило нечто, напоминающее былую улыбку. — Какие? — Такие, о которых тебе знать не стоит. Ты с близнецами на отдыхе, ну и отдыхай. Это было сказано не обидно. И Алай вполне верил, что у Лукавого могут быть неприятности, о которых посторонним знать не стоит. — Ну и отдыхаю, — И Алай пожал плечами и перевернулся на другой бок. У него тоже хватало таких новостей, о которых он не собирался говорить Гермию. Во всяком случае, сейчас. — Ты не злись, Лавагет. Герми уселся рядом на край ложа, оправив свой неизменный хитон. — Нам с тобой ссориться ни к чему. Нам с тобой советоваться надо. — О чем? О твоих неприятностях? — Нет, о моих не надо. Пока не надо. — Давай о наших. А то что-то меня тетка в конец одолела. — Какая тетка? — не понял Мне мазина. Память. Вот, к примеру, ты помнишь приезд Иврита халиского к тебе в Фивы? Самый-самый первый приезд. Герми помолчал и нехотя добавил. — Ты тогда еще амфитрионом был. Эллай рывком сел на ложе. — Помню. — глухо бросил он. — Только знаешь, лукавый, давай без лишних воспоминаний. Я не бог мне память, не тетка. Договорились? — Договорились, — кивнул Герми, не отводя спокойного взгляда от бешеных, налившихся кровью глаз и Алая. Мне уйти или говорить дальше? Трещины бежали по потолку, плетя свои бессмысленные кружева. — Хвала великому Гераклу! завопил во дворе тонкий голос, подозрительно похожий на голос лихаса, и тут же утонул в хриплом многоголосом рокоте. «Хвала — Хвала! Дальше. Ялай тронул усталого бога за локоть, словно прося прощения за невольную вспышку. — Извини, лукавый, по-моему, у нас обоих был трудный день. — Не то слово. — Итак... Первый приезд Эврита Фивы, состязание за право учить близнецов между Эфитом и Вритидом и предыдущим учителем, как его звали, Митрил. Да, Митрил. Потом ничья, и этот самый Митрил на утро пропадает. Кстати, вы выяснили, что с ним случилось? Нет, с тех пор о нем ни слуху ни духу. Поговаривали, что колесницу его у нее на заднике приметная резьба была. Видели не то в Аргалиде, не то в Месении. Колесницу, возможно, но не ее хозяина. Ну и что? Ничего, просто на следующий день после состязаний в предгорьях Кеферона на глазах у одного пастуха учитель Митрил принес себя в жертву юному Алкиду. Я частично видел и жертвоприношение, и приступ. Гулкое эхо сказанного заполнило покои, превратив их на миг в подобие горного ущелья. И ты молчал. Молчал до сих пор! Почему ты не сказал мне этого тогда, раньше, когда я еще был амфитрионом? И что бы ты тогда понял? Да и не до разговоров мне было. Не веришь у спроси. Опять же, ничья в состязаниях. Это ведь не столько Митрила и Эфит, сколько я с Аполлоном. Братец мой сводный решил, что зазнался и Полон его еще баселейчиком через слово величал. Пора мол, осадить. Ну и осадили в четыре руки. Хорошо, Герми, зазнался, осадили. Ничья. в жертву-то себя зачем? Не знаю. Предполагаю, что... Погоди, лукавый, дай-ка я соберусь с мыслями. Значит, ничья. Допустим, Митрил догадывается о божественной помощи. А он горд, вернее, был горд. И решает... Нет, сам он так не решит. Значит, помогли, подсказали. Кто? Тот, кому это выгодно. Возможно, Галинтиада, дочь Пройта, пожар ее праху. Хотя нет, явись старая одержимая к Митрилу с такой идеей, хоть до, хоть после состязания, он бы ее в шею погнал. Неужели еврей Айхалиец? Не знаю, Лавагет. Но мыслью примерно так же. Если, конечно, такое условие и впрямь было поставлено покойному Митрилу. Причем не после состязаний, а еще до них. Ну и спросите у него. Или владыка Ит разучился язык теням представлять. Митрил не в Вагет. Он в Тартере, как и любая другая жертва Алкиду. Особенно добровольная. Но если в наших догадках есть хоть зерно правды, значит ты Теврит. Одержимый... Причем из тех, кто был осведомлен о подлинной причине безумия Алкида. И в третий раз отвечу, не знаю, Лавагет, но хотел бы узнать. «Слава!» — ревут за окном луженные глотки. «Слава возничему Геракла и Алаю, сыну Эфикла, сына Амфитриона, сына Алкея, сына Персея!» Всех перечислили, беззвучно шепчет Алай, глядя в потолок. Одного забыли, самого громовяжца персеева отца. Дыхания не хватило, что ли? И лай в покоях один. Бегут, змеятся трещины, Причудливые линии, треснувшей судьбы человеческой.